Глава 69. Вокруг меня туман, густой и приветливый. Он целует горящую кожу, принося прохладу. Он как нежные губы матери. Я ничего не вижу. Все точно так же, как в моих снах. Но только теперь сквозь серый туман прорезается желтое свечение. Что-то движется там. Свет исходит от фонаря, висящего на длинном шесте а шест укреплен на барже, украшенной цветами лотоса. Явились трое, и они пришли ко мне. Сзади, в тумане, я слышу знакомый голос. «Джема! Джема!» Он проникает в меня шелестящей мягкостью, и мне хочется вернуться к нему. Но три женщины манят меня, и я иду им навстречу. Они двигаются медленно, словно с большим усилием. Я тоже замедляю движение. Ноги как будто при каждом шаге тонут в грязи, но я все же приближаюсь. Я ступаю на палубу баржи. Женщины кивают мне. Самая старшая говорит. «Твоё время пришло. Ты должна сделать выбор». Она раскрывает ладонь. На ней лежит гроздь пурпурных ягод. Гораздо более темного оттенка, чем те, что ела Пиппа. Ягоды устроились в ладони женщины, яркие, как драгоценности. Съешь эти ягоды, и мы увезем тебя прочь отсюда, к славе. Откажись от них, и ты должна будешь вернуться к тому, что тебя ждет. Как только ты выберешь, пути назад не будет. До меня доносится зов моих друзей, но они как будто далеко-далеко. А я словно бегу, бегу, но мне никогда их не догнать. Джемма. Я поворачиваюсь и вижу рядом с собой Церцею. Она уже не такая серая, какой я видела ее недавно. Она выглядит точно так же, как в тот день, когда мы впервые встретились в школе Спенс, когда она была еще мисс Мур, моей любимой учительницей. «Ты неплохо поработала», — говорит она. «Вы ведь знали, что Евгения превратилась в дерево?» — спрашиваю я. «Да», — отвечает мисс Мур. «И вы хотели спасти меня?» С надеждой произношу я. Она грустно улыбается. «Не стоит питать иллюзий, Джемма. Прежде всего я хотела спастись сама. Потом завладеть силой. А ты стояла на далеком третьем месте». «Но я все же стояла на третьем месте», — говорю я. «Да», — кивает она с коротким смешком. «Ты была третьей». «Спасибо». Говорю я. Вы спасли меня. Нет, ты сама себя спасла. Я только немножко помогла. И что теперь будет с вами? Спрашиваю я. Она не отвечает. Она всегда будет блуждать здесь, в этом тумане. Объясняет старуха. Выбор лежит передо мной на ее ладони. Крики друзей отдаляются. Я беру сочную ягоду и кладу на язык. Проверяя вкус. Она не едкая. Скорее, она кажется приятно сладкой. Но потом вкус исчезает. Это вкус забвения. Вкус сна и грез, Но без пробуждения. Ничего не нужно желать. Ни к чему не надо стремиться. Ни боли, ни любви, ни опасений. Никогда. И тут я вдруг понимаю, что на самом деле это означает потерять душу. Во рту все онемело от сладости ягоды. Она лежит на языке. Фелисити, несущая в руках золотарник. Голос Энн, сильный и уверенный. Горгона, стремительно идущая по полю битвы. Нужно только проглотить ягоду, и все будет кончено. Все будет забыто. Проглоти ягоду, и вместе с ней все хлопоты, все заботы, все надежды. Как легко избавиться от всего. «Картик. Я оставила его у того дерева. Дерево. Я там что-то делала. Так легко. Очень легко». «Картик. С огромным усилием я выплевываю ягоду. Живот сводит от рвотных позывов, когда я пытаюсь тереть с языка сахарное онемение». Все тело болит, как будто я целую вечность толкала огромный камень вверх по склону. Но теперь, наконец, от него избавилась. Мне очень жаль. Я не могу пойти с вами. Не сейчас. Но могу ли я кое о чём попросить? «Если хочешь», — говорит старуха. «Хочу. Мне бы хотелось отдать свое место другой», — говорю я, глядя на Церцею. «Ты хочешь отдать все это мне?» спрашивает она. «Вы спасли мою жизнь», — говорю я. «Это чего-нибудь достоит». «Ты ведь знаешь, я ненавижу всякие самопожертвования», — возражает Серсея. «Да, знаю, но я не хочу, чтобы вы блуждали в тумане. Это слишком опасно». Она улыбается. «Да, ты действительно неплохо поработала над собой, Джемма». Она поворачивается к троим. «Я согласна». И Церцея поднимается на баржу. Старая женщина кивает мне. «Что ж, ты сделала выбор. Теперь назад не повернуть. И что бы ни случилось в будущем, тебе придется это принять». «Да, я знаю». «Тогда мы желаем тебе удачи. Больше мы не встретимся». Я возвращаюсь на грязный, окутанный туманом берег. А младшая из трёх женщин отталкивается шестом одна от реки. И баржа уходит в туман. И Церце тает в тенях. Я медленно шагаю обратно, пока ноги, наконец, не вспоминают, что значит передвигаться быстро. И тогда я бегу. Бегу, что есть сил. Прорывая сквозь туман, жадно и решительно. И, наконец, мне кажется, что я лечу. И тут я ощущаю крепкие ветки, упершиеся в спину, и острую боль в боку. Я прижимаю ладонь к боку, а когда отнимаю ее, она испачкана кровью. Я вернулась туда, где была, на замерзшую пустошь зимней земель. «Картик! Картик!» Голос у меня слабый и хриплый. Та малость магии, что еще оставалось у меня, убывает. Глаза Картика полны тревоги. «Джема, ты не должна шевелиться!» Если твоя кровь упадет на почву зимних земель... Я знаю. С огромным усилием я втыкаю кинжал в дерево по самую рукоятку и падаю назад, стараясь оказаться подальше от путаницы корней. Я прижимаю ладонь к ране, и кровь просачивается между пальцами. Дерево пошатывается. Обитатели зимних земель отчаянно кричат, видя его смертельную рану. С оглушительным треском ствол раскалывается, Трещина расширяется, и вся магия, что была скрыта внутри, изливается наружу. «Отойдите!» — кричит Гаргона, но уже поздно. Вся сила дерева до единой капли вливается в Картика. Его тело принимает ее, как сотню мощных ударов. Картик падает на землю, и я пугаюсь, что магия убила его. «Картик!» — отчаянно кричу я. Он, пошатываясь, поднимается на ноги. Но это уже не картик. Он стал чем-то совершенно другим. Он как будто начерчен светом и тенью. Его глаза меняются. Они то карие, то пугающие голубовато-белые. Он так ярко светится, что мне больно на него смотреть. Вся сила дерева, вся магия зимних земель теперь поселилась в нем, И я не знаю, что это может означать. «Картик!» Я тянусь к нему, и моя кровь падает на замерзшую землю. «Всё начинается сначала!» Слышен сквозь общий шум крик какого-то охотника. Раненое дерево оживает. Корни обвиваются вокруг моих лодышек, Ползут по ногам. Я кричу, пытаясь отбежать, но дерево пожирает меня. «Мы его не убили!» Говорю я. «Почему?» «Его нельзя убить!» — гремит Амар. «Оно может лишь измениться!» Фелисити и Энн пытаются выдрать корни, а Фолсон рубит их, но новые побеги сильны. «Я говорил тебе, что ты приведешь ее к нам, брат!» — печально произносит Тамар. «Что ты станешь ее погибелью!» Картик светится силой. «Ты говорил, чтобы я следовал зову своего сердца!» — отвечает он. И нечто в Амаре, нечто оставшееся от прежнего, слышит его слова. «Да, брат, — говорил. — Ты дашь мне покой?» «Дам». Стремительным тигриным движением Картик хватает меч Амара. Амар вскидывает руки, и Картик разрубает его пополам. Оглушительный вопль, ослепительный свет — Ямар исчезает. Картик прижимает ладонь к моему боку. Магия оживает, и мы оба загораемся светом, теряемся в тени. Сила Картика вливается в меня, и магия зимних земель смешивается с магией храма. И на одно краткое мгновение мы становимся безупречным союзом. Я ощущаю его в себе, себя в нем. Я слышу его мысли. Я знаю все, что скрыто в его сердце. Что он намерен сделать? «Нет!» — говорю я. Я пытаюсь отодвинуться, но он крепко меня держит. «Да, это единственный путь». «Я не позволю тебе!» Картик прижимает меня сильнее. «Долг должен быть уплачен. А ты нужна нашему миру. Я всю жизнь ждал, когда же, наконец, увижу цель. Пойму свое место». И теперь я это ощущаю. Я качаю головой. Слёзы обжигают мои холодные щёки. Картик печально улыбается. Теперь я знаю свою судьбу. И что это? Как раз это. Он целует меня. У него теплые губы. Он стискивает меня в объятиях. Корни дерева вздыхают и опадают с моей талии. А рана на боку мгновенно исцеляется. Картик! Я плачу, целуя его щеки. Оно меня отпустило. Это хорошо, кивает Картик, и коротко вскрикивает. Его спина изгибается, каждый мускул напряжен. Отойди! кричит Гаргона, глядя на меня холодными глазами. Ну, и дела! Благоговение произносит Бесси. Магия захватила Картика, и теперь я вижу, что именно он сделал. Он позволил дереву забрать себя в обмен на мою свободу. Энн тянутся ко мне. Фолсом пытается оттащить меня, но я вырываюсь. Слишком поздно. Ничего не изменить. Зимние земли согласились на сделку. «Если бы я могла вернуться назад! Отменить!» рыдаю я. Никогда нельзя вернуться назад, Джема, отвечает Картик. Ты должна идти только вперед, строить свое будущее. Он нежно целует меня в губы. Я возвращаю поцелуй. Алиану уже опутали его шею, и губы холодеют. Последнее, что я слышу, это мое имя, которое Картик произносит тихо и ласково. Джема. Дерево поглощает его, он исчез. Остается только голос, произносящий мое имя, да и тот уносит ветер. Главный охотник показывает на меня. У нее все еще есть магия храма. Мы можем ею завладеть. Я отшвыриваю их всех мощью своей силы. Так вы за это сражались? За это убивали? «Что вы хотели сохранить или защитить? Ничего больше вы не получите!» Говорю я, все еще чувствуя на губах тепло поцелуя Картика. «Магия предназначена для того, чтобы быть разделенной. Никто из вас не удержит ее. Я верну магию этой земле». Я прижимаю ладони к потрескавшейся почве. «Я возвращаю магию сферам и зимним землям, чтобы она была поровну разделена между всеми племенами». Охотники визжат и воют, как от сильной боли. Души, плененные ими, проносятся сквозь меня туда, куда мы все перейдем в своё время. Я ощущаю их. Это похоже на то, как если бы я попала в гущу карнавальной пляски. А когда души уносятся, не остается никого, кто мог бы вести вперёд мёртвых. И они таращатся на меня в изумлении, не слишком понимая, что произошло и что будет дальше. Бледная тварь, что пряталась в расщелине между камнями, подползает ближе. Тепло дерева растопило лёд у его основания, и тонкий покров травы пробирается сквозь обновленную землю. Я трогаю травинки. Они такие же нежные, как пальцы Картика. И что-то во мне лопается. Я заливаю слезами. И делаю то, что мне отчаянно хочется сделать. Я падаю на прорастающую траву и плачу. Плачу.